Глава шестьдесят третья. Аронт метался в бреду. Сара положила руку ему на грудь, прислушиваясь к яростному биению сердца. Она лишь недавно вернулась от мужа и с тревогой обнаружила, что лучше Аренту не стало. Непонятно, почему его лихорадило, то ли от раны, нанесенной кинжалом Вика, то ли от переутомления во время шторма. Жизнь Арента висела на волоске. Матросы и мушкетеры делали ставки «выживет, не выживет». Все говорило против него. После битвы часто умирают даже силачи. Можно зашить раны, выпустить дурную кровь, но невидимое не исцелишь. Тех, кто бормотал в горячечном бреду, умирало не меньше, чем тех, кто вопил от боли. За три дня Сара испробовала все средства, и теперь оставалось лишь ждать и молиться. «Я послала еду с Сэмми», — сказала она, зная, что ее забота обрадует Арента. Мушкетер, который охраняет дверь, кажется, таймен, ночью вывел его на прогулку. Мне удалось поговорить с Сэмми. Он скучает по вам. Хотел выбраться из камеры, несмотря на приказ моего твердолобого мужа, чтобы самому заняться вашим лечением. Я его долго отговаривал от такого безрассудства, и он согласился с большим трудом, лишь когда я... Воззвала к его благоразумию, ведь вы бы не поблагодарили меня за его смерть. Он очень любит вас. Сара сглотнула. Следующие слова дались ей нелегко. И не он один. Она подождала, не переменится ли что-нибудь в лице Аранта, не подаст ли он знак, что слышит ее слова. Сэмми меня успокаивал, говорил, что вы уже не раз стояли на пороге смерти, но всегда возвращались. Она наклонилась к его уху. «Сказала, что вы не верите, будто нас там кто-то ждет. Бог, дьявол, святые, грешники, он вами восхищается. Говорит, вы исключительный человек, потому что творите добро по своей воле, а не как большинство, из страха перед Божьей карой». Сара замолчала, подыскивая слова. «Я не верю, что рая нет. Я думаю, вас ждет Бог, но я тоже жду». Она со страхом положила ладонь ему на грудь. «Я жду вас здесь, на этом проклятом корабле, за которым охотится дьявол, и я не могу остановить его одна. Проснитесь и помогите мне, Арент. Вы нужны мне». Что-то с тяжелым всплеском упало в воду. Сара вздрогнула и убрала руку с груди Арента. Потом подошла к окну. На поверхности воды расходились круги, но от чего непонятно. Море надежно хранило свои тайны. Сзади раздался хриплый голос Арента. И как люди не поймут, что я просто хочу поспать.